Глава двадцать Дин Даниэль. «Это так банально? Я тысячи раз об этом читала. Но время действительно словно замедлилось. Я падаю сквозь его густой кисель плавно, будто неспешно, при этом успевая подумать о миллионе глупостей сразу». дан словно где-то далеко ударил колокол — и сознание срывается вниз с острого горного пика и несётся с бешеной скоростью. Я чётко чувствую момент этого срыва. Сбоку и сверху на меня бросается что-то большое и тёмное, хватает и переворачивает моё беспомощное тело, и в стороны от него бьют тонкие тёмные нити, которые с треском лопаются, но при этом замедляют наше уже общее падение. Я ничего не вижу но необыкновенно ясно понимаю, что происходит. Это уже не похоже на неспешные кинокадры. Это яркие вспышки, вмещающие в одно мгновение целый кусочек жизни. Он, как всегда, принёс корзинку с фруктами. Он посадил младшего брата на её ручку, на этот раз не став мучить несчастного бантиком. Они вроде бы договорились. Взаимовыгодно. Мухи в караульном помещении крупнее и сочнее. Но я не пришла в свою комнату утром. И он весь день об этом помнил, хотя дисциплинированно занимался делами своего картушера. А потом была общая тревога, сильный удар из пустоты, который почувствовали все и. И Аргрос справился, вернулся к своему народу, успокоил, навел порядок. Только закончив выполнять все до единого поручения Аргроса, Рашард рискнул вернуться на свой наблюдательный пункт. На стене, чуть ниже и левее нужного этажа. Он почти успел. Теперь я вижу все словно бы со стороны. Объемно и четко. Вижу, как он летит спиной к земле, прижимая меня к брюшку. Как сам группируется в комочек, как делают это обычные земные пауки, если их напугать или уронить. Но правильно сгруппироваться у него не получается, потому что там, где он обычно прячет более слабое человеческое тело, теперь спрятана я. Они, те паутинки, всё бьют по стене, цепляются за неё, но не могут удержать падение. Играют мелодию порванных струн, пока резкий удар не обрывает этот странный совместный полёт последним жёстким аккордом. Кажется, я на несколько секунд или минут потеряла сознание. Хотя меня и спрятали в клетке сжатых паучий хлап, всё равно с такой высоты об землю вышло достаточно сильно, чтобы выбить из меня дух. Но и только. Я поняла это быстро. Пришла в себя и поняла. Завозилась, выворачиваясь из захвата. И сразу стало ясно, что кроме уже давно раскалывающейся головы ничего не пострадало. А голова... Ну, накапала ещё немного крови на паучье брюшко. Тоже мне проблема по сравнению с тем, в каком состоянии мой спаситель. Он не раскроил голову о каменные плиты двора и смотрел на меня вполне осмысленно. Только из золотисто-загорелого его лицо стало серым, землистым, даже губы посерели. Господи, неужели спину переломало? Уф, нет. Вот он слегка разогнулся и шевельнул руками. И зашипел. Четыре паучьи лапы были неестественно вывернуты из суставов и торчали в стороны, даже на вид болезненно подёргиваясь. Этими лапами он цеплялся за паутину, пытаясь затормозить падение. «В порядке?» «Грау, у вас кровь. дело? Фразы отрывистые, между ними тихие стоны сквозь зубы на фоне неравномерного стрёкота. «Спайдермен ты мой!» Переломанный. Как бы мне сползти с тебя, не задев ни одной из вывернутых лап, надо же на помощь кого-то позвать. Попытавшись ответить, я обнаружила, что после падения у меня пострадал еще один орган. Глазки склеены и не смотрят почти, и ерунда. Голова болит и кружится несмертельно. Но ко всему прочему, я здорово прикусила кончик языка, и кровь теперь брызгала изо рта при любой попытке что-то произнести. Как есть ужастик! Пфу. Вот уж точно, в голове всё закружилось. Вслух-то говорить, зачем, идиотка? Можно же ментально. Нормально. Пусти меня, я позову кого-нибудь, кто тебе поможет. Блин, напугала парня. У него глазищи и так немаленькие. А тут стали ещё вдвое больше, когда он увидел, как у меня по подбородку сбегают красные струйки. Вам нужнее. Лёгкое пробито. Младшие братья сейчас помогут. Не двигайтесь. Язык прикусила. Самый кончик. Не страшно, само пройдёт. И губы плотнее сжалось, глотывая солоновато-сладкое с металлическим привкусом. Здесь тоже есть младшие братья. Всё равно надо кого-то. Покрупнее. У тебя лапы переломаны. Внезапно меня передёрнуло только от одной мысли. Если у них сочленения такие чувствительные, то какую же боль он сейчас должен испытывать? Не переломаны. «Вывих. Если сломать, уже навсегда. А так заживут». И он попытался улыбнуться, но улыбка вышла откровенно вымученной. «Заживут — это хорошо. Умница, спаситель мой. Чудовище восьминогое. если бы убился?» Я неожиданно рассердилась. «В моём понимании дети, а совсем молодого паучка иначе воспринимать не получалось, не должны кидаться вниз со стены даже за пожилыми тётками». С перепугу или от стресса я напрочь забыла, что пожилая тётка уже и так померла в другом мире, а здесь я молоденькая эльфиечка. «Своя смерть не страшна. Чужая больнее», — почти прошептал Рашард. «Да, не могу не согласиться. Проблема в том, что для меня как раз его смерть чужая». Вдруг мне показалось, что по его изувеченным ногам что-то ползёт, и я вздрогнула. Но, присмотревшись, только головой покачала. Действительно ползло. Множество младших братьев тщательно опутывали вывихнутые лапы паутиной, фиксировали плотными, даже на вид, жесткими лупками, выплетая их вокруг поврежденных сочленений. Я засмотрелась, как они работают. И потому дикий крик, раздавшийся откуда-то сверху, вонзился в сознание неожиданно, как кинжал в спину. Она упала совсем рядом. Тёмные каменные плиты встретили тонкое девичье тело с сытым хрустом и отвратительным чавканьем. Я успела увидеть, как брызнуло во все стороны то, что было моей несостоявшейся убийцей. И, наконец, потеряла сознание, чувствуя при этом даже некоторое облегчение. Всё. На сегодня с меня точно хватит. Виланд По замку я ещё бежал на своих двоих, прислушиваясь к переговорам арахнидов и чувствую, как внутри всё замирает от страшного предчувствия. Наложница. Охраняемая наложница. Не справился. Ушёл в тёмные пещеры к чёрной Мор-Арграу. Больше всего меня беспокоило сочетание двух слов. Наложница и разбилась. Да, я эту наложницу приказал привести в гарем лично Ритферду, сразу после того, как его допросил. Дождаться, пока она проснётся, и сопроводить до покоев проследить, чтобы заперлась, распорядиться насчёт охраны, убедиться, что всё в порядке. Покушение было совершено на меня. Значит, рядом со мной сейчас находиться было опасно. Личная комната в гареме, два рахнида охранника под дверью, аргра у Раушана неподалёку. Что? Что опять могло случиться? Почему? Неужели она всё же замешана в заговоре, и от неё попытались избавиться, как от ненужного свидетеля? Не верю. Не хочу верить. Дина искренне переживала, естественно, злилась на случившееся. Она спасла нас от поискового заклинания, черт побери, зачем ей было это делать? Потому что с нами был луватор, и она боялась, что его убьют. Бред какой-то в голову лезет. Или потому что заговорщики, поджидавшие нас у алтаря, вообще не были предупреждены об эльфах и убили бы их? И билась она с артефактом, чтобы перенесся только я, а она осталась бы в моей спальне? Бред. Или нет? Ил сорвался ко мне в спальню, чтобы спасти ее? Они успели бы сбежать? Только зачем тогда вызывать нагов заранее? Мог бы подождать и… Нет, не сходится. Подозревать их можно. Я уже готов всех подозревать. Но уверенно обвинять – нет. В сад, откуда раздался ментальный зов о помощи, я уже левитировал, плюнув на своё физическое состояние. Психическое мне было дороже. Младшие братья, кружащие вокруг, закидали меня визуально-эмоциональными картинками. Одна страшнее другой. Прибывшие в сад раньше меня арахниды тоже фонили сопереживательной печалью, которую они испытывают только к своим, а ещё несколько брезгливой отстранённой эмоцией — арс-пошаблиз, когда рядом смерть. Но не арахниды и не того, кто был бы достоин быть арахнидом, например, эльфийки. Добежав, я облегчённо выдохнул при виде Дин Даниэль. Её держал на руках один из воинов, толпящихся возле спускающейся по стене с этажа на этаж открытой лестницы, а на каменных плитах неподалёку от разбившегося тела ещё одной наложницы лежал на спине и старательно заглушал волны боли Рашард. Да, я знал, что он постоянно крутится возле Дины, но никогда бы не подумал, что он рискнёт ради неё своей жизнью. Все арахниды восприняли бы её гибель как Арс арспошаблис. Но ощущали бы вину из-за того, что не выполнили свой долг по охране Гарема Мора Аргроса? Да, они бы тоже ринулись её спасать, ведь был строгий приказ оберегать эту наложницу. Но для Рашарда, если бы Дина разбилась, это было бы Арсмешлис. Смерть близкого, когда страдают те, кто выжил. «А кто тогда ушёл в тёмные пещеры?» Несмотря на слабость, приземлившись, первое, что я сделал, буквально выхватил Дин Даниэль и прижал к себе. Она была живой, просто в обмороке. Всё лицо было в крови, но внешних повреждений не было. Внутренние имелись, но излечимые. Было странное ощущение, что кто-то пытался взломать её память. Надо обязательно обследовать. Могли остаться характерные следы. Но уже сейчас понятно, что это не ил. Слишком грубо. «Вилан, ты её не удержишь». Ко мне подошёл Рэмшург, прибежавший на своих восьми лапах гораздо раньше, чем я. Сам понимаю, что не удержу. Но и доверить её кому-то не могу. «Успокойся, ты всех нас считал не один раз. Покушение спланировал какой-то чужак, и мы выясним, кто это был». Он уговаривал меня почти как ребёнка. Вил, тебе надо поспать, мы всё выясним». «Чужак скинул сверху двух наложниц?» — поинтересовался я с едва сдерживаемой злобой. Окружающие нас арахниды тут же ментально сжались. Рэм только выставил вперёд ладони и снова повторил. «Выясним, успокойся, надо поспать». Краткое представление о том, что произошло, я уже получил и без него. Ко мне подбежал и отчитался один из арахнидов, обследовавших гаремный комплекс. Один охранник без сознания. Второй добровольно ушёл в тёмные пещеры, потому что не выполнил приказа Мора Аргреса. Ушёл после того, как скинул вниз убийцу охраняемой наложницы. «Вот ведь идиот, чёрт побери! Вместо того, чтобы взять её живой!» Самое странное — охранников отравили. Характерный запах вещества, опасного только для пауков, ещё не выветрился окончательно. Вещества, придуманного эльфами. Что-то я окончательно перестал верить в их вину. Уж очень всё настойчиво сигнализирует об их участии. У меня просто начинался ментальный зуд от очередного приступа паранойи. Рашард почти сразу, как Дин Даниэль оказалась у меня на руках, потерял сознание от боли. Но правда успел передать мне своё видение случившегося. Надо доползти до замка и слить его отчёт на кристалл, чтобы проанализировать и рассмотреть внимательно. Мало ли, увижу и замечу какие-то мелочи. Ещё отчёт вишала: Ила, Рэма, Рида. Да, Рэмшург прав, надо отдохнуть. Только сначала перелить всё на кристаллы и спрятать их в надёжное место подальше от всех». «Чёрт побери, так нельзя. Надо доверять хоть кому-то. Рэм Арахнит. Я его Мора Арграс. Ил-эльф. Светлый эльф. Но они оба уже много раз могли меня уничтожить, если бы захотели. Ждали подходящего случая». «Виланд, отдай её мне. Ещё немного, и тебя самого придётся нести на руках». Я посмотрел куда-то сквозь стоящего рядом Рема и, покачнувшись, мотнул отрицательно головой. «Пусть думает, что я романтический, упертый болван, мне всё равно!» «На Дине следы магического ментального воздействия. Я не могу доверить её никому, пока не проверю». «Но в одном мой второй советник прав. Надо поторопиться обратно в замок, пока я не упала лицом в землю прямо перед своими подданными». Оставив Рэмшурга и прихромавшего значительно позже, меня элуватора, выяснять, что же всё-таки произошло в Гареме, я в сопровождении двух рахнидов вернулся к себе в спальню. «Так, Дин Даниэль, у тебя всё условно хорошо, так что полежи и отдохни. Сначала кристаллы. А то вдруг я потеряю сознание, пока буду выяснять, кто же так грубо пытался выпотрошить твою память. В спальню я запер. Охранников предупредил. Советникам, уходя, тоже сказал, что буду занят». Поэтому, когда через 40 минут ко мне в дверь постучали, я напрягся. Ещё не все допросы были слиты. Дин Даниэль не осмотрена. А тут какая-то новая проблема? Окаменевшее лицо стоящего в коридоре илуватора не предвещало ничего хорошего. Он просто протянул мне какую-то бумагу. Это материалы сегодняшнего допроса про бабушки Дин Даниэль. Отреагировал Ил на мою удивлённо приподнятую бровь. Я уже посетил и передопросил всю их семейку. Нужный момент я подчеркнул. Но можешь ознакомиться и со всем текстом. Очень любопытно, в свете случившегося. И тут в голосе моего советника прозвучало что-то похожее на сочувствие. «Поспал бы ты, а?» «Закончу и посплю», — кивнул я и вновь закрылся у себя в комнате. «Поспал бы». Сто лет спокойно спали, как выяснилось а кто-то бодрствовал и готовил заговор. И ведь почти получилось, если бы не неучтённый фактор, лежащий без сознания у меня на кровати. Бурча про себя, я вернулся к кристаллам. А ещё через полчаса добрался и до Дины. Первичные отпечатки того, кто наследил в её памяти, естественно, уже рассеялись. Но это происходит в первые минут 10-20 после воздействия, так что я в любом случае ничего не нашёл бы. А вот менее заметные, но более характерные — Сохраняются долго. Очень долго. Иногда всю жизнь. Я знаю такой стиль, такую манеру, такое неаккуратное жестокое вторжение, после которого из носа идёт кровь, а в голове стучат гномики-рудокопы. Я сам действую точно так же. Можно сколько угодно подставлять эльфов, но Ил работает чисто. А тут откупоривали и перепахивали воспоминания восемь лапок. Восемь рахницких лапок. Причём обучался владелец этих восьми лапок у того же, у кого и я. У старого Мора Арграса. Чёрт побери. Выдохнув и умывшись, я уселся на пол и попытался спокойно оценить свои силы. Их было не так уж много. Восстановить повреждения у меня не получится, так что в дальнейшем у Дины будут частые мигрени, возможно, потери сознания от перенапряжения. Конечно, со временем всё пройдёт, лет так через пятьсот. А может, останется навсегда. Выглянув в коридор, я поручил одному из охранников найти и привезти ко мне элуватора. А сам, упав в кресло и подложив подушку под голову, начал читать материалы допроса родственницы Дин Даниэль. «О, гитара! Это наша семейная реликвия. Она передаётся от матери к дочери уже не одно поколение. Магов у нас в семье не рождалось очень давно, да и в древние времена наш род славился именно музыкантами, а не магами. Да, молодой человек, я ещё раз настойчиво повторяю, что в нашем роду никаких магов не было». Сплетни и слухи? «Я высокая леди, и не надо угрожать, сейчас я попробую сама припомнить. Да, есть легенда, что одна из женщин нашего рода была творцом заклинаний, но я уверена, что это просто попытка оправдать её внебрачную связь с одним из великих магов, тем, кого сейчас не принято называть. Вы же видите, о ком я говорю? Да, именно о нём». И в скобках стояло имя. «Имя того эльфийского старика, которого я сжёг вместе со всеми его книгами». Магов, значит, у них в роду не было. Маразматичка старая. Надо же было настолько ловко вырезать из своей памяти позорищее род события, что даже Илуватор не смог его сразу считать. При поверхностном допросе такое возможно, если мозг, опрашиваем его, нестабилен. Но вроде эльфы маразмом не страдают. «Ты хотел меня видеть?» В комнату вошёл Ил. Выглядел он на самом деле не лучше, чем я. А может и хуже, мне трудно судить. Я кивнул на Дину. «Осмотри. Скажи, что думаешь, и если сможешь исправить или хотя бы слегка скорректировать». Ил понимающе хмыкнул и принялся сосредоточенно изучать Дин Даниэль. «Я же любовался огнём в камине, чтобы не отвлекать ментальным шумом и не мешать специалисту. Предатель-илуватор или нет, но в мозгах он умеет копаться лучше всех и залечивать повреждения тоже». «Я понимаю, что ты мне не доверяешь, но не настолько же». «Объясни мне, что ты хотел вытащить из этой девчонки нового?» Я сначала даже не понял, к чему был этот вопрос, а потом до меня дошло. «То есть ты считаешь, что это я её так изувечил?» «А кто ещё?» — искренне удивился Ил и нахмурился, сканируя мои эмоции. «Не ты?» «Нет, но сходство пугающее, верно?» Илуватор озадаченно посмотрел на меня и вздохнул. Виланд, подпиши разрешение на полное считывание всей родни Дин Даниэль. Надеюсь, ты сделал это гораздо аккуратнее того, кто развлёкся с ней самой». Пробурчал я, подписывая задним числом протянутую мне бумагу. «А теперь рассказывай, что ещё узнал». «Я-то сработал аккуратно, а вот тот, кто зачищал следы до меня, практически спалил мозг пожилой леди». Ил, протянул мне кристалл. Считывание памяти быстрее и эффективнее, но мелочи со временем стираются. Взаимодействовать с кристаллами умеют только ментальные маги. Поэтому в основном в ходу бумажные отчёты. Но тут лувато разаботился и подстраховался. Молодец. Запись велась напрямую с той же самой пожилой эльфийки. По крайней мере, теперь понятно, почему её мозг оказался настолько нестабилен, что Ил не вытащил сведений о хранительнице заклинаний, загулявшей с великим магом. Конечно, возможно, илуватор их вытащил, утаил и испортил мозг леди, скрывая улики. Я теперь ничего не могу исключать. А сейчас показывает мне эту запись и делится сведениями, чтобы снять подозрения из себя и подставить кого-то другого. Но одно точно. Никакого постороннего вмешательства во время сливания информации не было. Так что передо мной содержимое памяти родственницы Дин Даниэль. Дина в ее воспоминаниях совершенно не похожа на саму себя то есть на ту Дину, которую я знаю. Обыкновенная, серенькая, тихая… О, надо же! Просватанная. Такой же серенький, тихий, обыкновенный. Возможно, влюблённый, кто их там разберёт. Старушка считала, что они идеальная пара. Так, а вот это интересно. Кто-то пытался выкупить у обедневшего рода семейную реликвию. Вроде человек. Женщина. Брюнетка. Миниатюрная и коригвазая. Мало ли таких в мире. Черты лица скрывал платок, обмотанный вокруг головы так, что виднелись лишь глаза, форму которых было не разобрать из-за толстой яркой подводки. А голос какой-то незнакомый. И пожилой эльфийке, и мне. Само собой, сделка не состоялась. Зато пришло письмо с вызовом ко двору. И напуганная старушка впихнула раритет в сундук с внучкиным приданным. Напуганная или загипнотизированная Непростая Удина гитара. Черт побери!